ПРОЛОГ. ОЧАРОВАНИЕ ТРАГЕДИИ В то утро воздух за стенами Центрального уголовного суда Олд Бейли был насквозь пропитан серой и дымом. С начала недели в городе стоял плотный смог, что не на шутку встревожило свидетелей Великого Смога 1952 года. Тогда катаклизм унес жизни по меньшей мере 12 тысяч лондонцев. Несмотря на принятие закона о чистом воздухе, в декабре 1962 года, когда ядовитый туман вновь окутал город, погибло еще 700 человек. Только тогда в законы были внесены дополнительные изменения. Запах в английской столице в тот день был не единственным напоминанием о том, насколько смертоносными могут быть химические вещества, особенно там, где законы не работали или умело обходились. В зале номер один суда Олд-Бейли сидел еще один предвестник трагедии. Здание Олд-Бейли располагалось в 200 ярдах к северо-западу от собора Святого Павла. Раньше на его месте стояла укрепленная римская стена, в честь которой учреждение и получило свое название. Средневековое здание суда было разрушено Великим лондонским пожаром в 1666 году. После восстановления оно наряду с Ньюгетской тюрьмой просуществовало немногим больше века. И суд, и тюрьму в дальнейшем снесли. Новое здание Олд Бейли открыл король Эдуард VII в 1907 году. Три года спустя в зале суда номер один состоялось первое сенсационное заседание. Доктора Хоули Харви Криппена приговорили к смертной казни за убийство его супруги Коры Генриетты. За ним последовали другие громкие дела. Эдит Томпсон, Джон Реджинальд Кристи, Рут Эллис. Ради них зеваки охотно занимали очередь за день или даже за два на ньюгейт стрит чтобы успеть попасть на местечко на общественной галерее в зале суда. За год до того, как наш герой оказался на скамье подсудимых, участники и зрители процесса по делу о публикации романа «Любовник леди Чаттерли» на законных основаниях утверждали, что стали свидетелями начала моральной и культурной революции, В ходе разбирательства издательство Penguin Books оправдали по обвинению в непристойности. В то время в правовой системе действительно происходили важные изменения. Сторонники компании за отмену смертной казни воспользовались отвращением, вызванным в обществе казнью Рут Эллис, молодой матери, которая застрелила своего партнера-насильника в 1955 году. Движение получило всестороннюю поддержку. 6 июля 1962 года газета Daily Herald опубликовала петицию от имени графа Харвуда, которую подписали 6825 человек. В ней премьер-министра Гарольда Макмиллана призывали отменить смертную казнь, а читателям напоминали, что некоторые категории убийств уже не караются смертью. В статье отмечалось «Повешение меньшего числа убийц никак не повлияло на количество убийств». Ясно только одно. Закон в том виде, в котором он действует в Великобритании, абсолютно нелогичен. Преступник может избежать петли, но при этом смертный приговор выносят человеку, который в порыве гнева убивает выстрелом. Изменить закон и подвести всех убийц под смертную казнь, значит повернуть время вспять. Но решение есть – навсегда избавиться от отвратительного ритуала повешения. Описанная нелогичность закона косвенно отсылала к делу Джеймса Хенретти повешенного за три месяца до публикации. Хенретти признали виновным в убийстве ученого Майкла Грегстона на трассе А6. Его возлюбленную Валерию Стори преступник изнасиловал и пять раз выстрелил в нее. Чудесным образом ей удалось выжить. Это кровавое убийство стало одним из самых противоречивых преступлений нового времени. Главным образом потому, что значительная часть общественности считала Хенретти невиновным. Хотя имя Хенретти не упоминалось в статье, его тень незримо пропитывала чернила. Незамеченная осталась другая отсылка — преступник, избежавший петли. Впрочем, газетных заголовков было достаточно, чтобы догадаться, о чем идет речь. О судебном процессе, который состоялся накануне в зале суда номер один в олд бейли Трижды постучав молотком, секретарь объявил «Всем встать, суд идет». Зал наполнил нестроенный скрежет стульев. Мгновение спустя открылась боковая дверь, и вошел судья Мелфорд Стивенсон в парике и отделанной горностаем мантии. Стивенсон родился в приморском городе Ньюки в графстве Корнуолл в 1902 году и с 1957 года занимал пост судьи в Верховном суде. Двумя годами ранее он возглавлял защиту Рут Эллис, но в ходе разбирательства практически ничего не сказал от ее имени. После вынесения смертного приговора Стивенсон объяснил, что его пассивность была пожеланием клиентки. Элис заранее предупредила его, что хочет поскорее воссоединиться со своим мертвым любовником. На протяжении своей карьеры Малфорд Стивенсон заслужил противоречивую репутацию. Он питал слабость к суровым наказаниям. В 1969 году отправил близнецов Крей за решетку минимум на 30 лет каждого и редко стеснялся в выражениях. Однажды он назвал изнасилование одной молодой женщины малоубедительным, только потому, что на нее напал бывший партнер. Иногда Стивенсон сухо и неуместно шутил. Одному обвиняемому, оправданному за изнасилование, он как-то сказал, «Вижу, вы родом из Слау. Ужасный город, туда и возвращайтесь». Дело, которое он рассматривал в июле 1962 года, стало громким значительно позже. В тот летний день судья удобно устроился в своем кресле. Зрители в зале снова расселись по местам. Общественную галерею под стеклянным куполом заливал солнечный свет. Она выступала над залом, словно театральный балкон. На стульях сидели мужчины в костюмах и рубашках с открытым воротом, женщины в летних платьях с наброшенными на плечи кардиганами. Зрители то и дело прикладывали к колбам носовые платки и обмахивались сложенными в гармошку листами бумаги, спасаясь от духоты. Место в первом ряду занимала очень симпатичная молодая женщина с темными волосами. Она ничем не выдавала своего волнения, только крепко держала за руку почтенную даму, стоявшую рядом. Под ними напротив кресла судьи бок о бок сидели стороны обвинения и защиты. Каждый раз, когда кто-то из участников заседания вставал, раздавался глухой стук. Кресла, обитые зеленой кожей, как в театре, откидывались назад. Места позади защиты занимали городские чиновники и члены коллегии адвокатов. Журналисты, исключительно мужчины, по обе стороны скамьи подсудимых уже строчили в блокнотах стенографические закорючки. Как опытные посетители судов, они понимали, что заседание долго не продлится. Ложа для присяжных была пуста. Какое-то время в зале царила тишина, если не считать низкого гула отопительных труб, случайных скрипов и сдавленного покашливания публики. Но тут раздался слабый звук шагов где-то под залом суда. Шаги становились все громче, и вот в зал вывели миниатюрную фигурку в окружении крепких охранников в форме. Зрители на общественной галерее инстинктивно подались вперед. Молодая женщина в первом ряду крепче сжала руку пожилой дамы. На местах для прессы ветеран судебного репортажа из газеты Daily Express Арнольд Лэтчем вытянул шею, чтобы лучше видеть. Его примеру последовал Питер Харрис из Daily Mirror. Оба журналиста давно привыкли к трагедиям, ужасам и необъяснимым историям, которые разыгрывались в уолт -Бейле каждый день. Криминальных репортеров сложно шокировать, но в тот день газетные статьи Лэтча и Харриса в полной мере отразили специфичность заседания. Обвиняемый открыл рот всего раз. Он подтвердил свое имя и адрес в пригороде Низден, признал себя виновным по трем пунктам обвинения в незаконном и умышленном применении вредного вещества, Затем он сел на край скамьи подсудимых, которую специально приподняли на один уровень с судейским креслом. Обвиняемый совершенно терялся в огромной 16 на 14 футов камере с трех сторон, защищенной двойным противоударным стеклом. Обычно в ней размещали 10 и более обвиняемых в сговоре. Но Грэм Фредерик Янг был один. На момент суда ему исполнилось всего 14 лет. Питер Харрис из Daily Mirror описал его как темноволосого и бледного парнишку который и бровью не повел во время суда. Десять лет спустя репортер Арнольд Лэтчем будет вспоминать. В тот летний день, 5 июля 1962 года, он расслабленно сидел на скамье подсудимых, скрестив ноги в опрятном темно синем школьном свитере и серых фланелевых брюках. Для заключенного из камеры под «Олд Бейли» Грэм выглядел крайне необычно. Маленький, но долговязый, с острым лицом и аккуратно зачесанными направо черными волосами – Он холодно поглядывал на судью, адвоката и репортеров. Все они единодушно прозвали его мальчиком-отравителем. Его бесстрастного взгляда избежала только общественная галерея. Грэм старательно отводил глаза от двух женщин, державшихся за руки. Но вскоре его внимание привлекло движение на скамье адвокатов. Со своего места встал Эдвард Джеймс Патрик Кассен, отточенным движением, пригладив свою черную мантию. Уроженцу Лимерика Кассону было под 60. Во время войны он работал юрисконсультом для Ми-5. Первый кабинет ему выделили в тюрьме Уормвуд-Скрабс. В 1944 году он провел знаменитый допрос с Пелом Гренвилл-Вудхауса насчет радиопередач, которые автор популярной серии книг «Дживс и Вустер» записал при финансовой поддержке нацистов для трансляции в США. Кассон входил в число шести консультантов Министерства финансов, и зарекомендовал себя как строгий, но крайне справедливый служитель закона. Поговаривали, что заключенные даже присылали ему открытки. Кратко описав детство Грэма, в жизни обвиняемого были вещи и поинтереснее, Кассен изложил суть жуткого дела. Мальчик в течение нескольких месяцев подмешивал сурьму и тартрат калия сурьмы в еду своего отца, травил пакеты с ланчем школьного друга, а в чай сестры добавлял белодонну. Мотивы во всех трех случаях были неоднозначными. Обвиняемый не ревновал и не желал смерти своим жертвам. Как объяснил Кассен, мальчик на скамье подсудимых просто хотел узнать, как каждое вещество повлияет на троих разных человек. Даже обвинение было вынуждено признать, что в действиях Грамма не было по-настоящему злого умысла. Он скорее проявлял странный и опасный интерес к ядам и, на удивление, неплохо в них разбирался. Кассен подробно описал симптомы, от которых страдали все три жертвы, и отметил, что им невероятно повезло остаться в живых. Отец мальчика заработал необратимое повреждение печени, не говоря о полученной психологической травме. Затем Кассен извлек из стопки бумаг перед собой лист «Вещественное доказательство номер 25» и целиком зачитал заявление Грэма Суду. «Я крайне заинтересовался ядами, их свойствами и действием еще в 11 лет». В мае прошлого 1961 года я купил 25 миллиграммов тартрата калия сурьмы в аптеке Рис Лимитед на Низден Лейн. Через пару недель я опробовал этот яд на своем друге Джонни Уильямсе. Особое впечатление на публику произвел следующий отрывок. Отмеренные мной дозы не были смертельными, но я понимал, что поступаю неправильно. Я как будто впал в зависимость, только вот наркотики принимал не я, При этом Кассен подчеркнул, что хотя Грэм травил домашнюю еду, суду стоит принять во внимание, что скоропостижная кончина его мачехи с этим не связана. Вскрытие подтвердило смерть от естественных причин. Закончив выступление, Кассон сел на место. Грэма в суде защищала 35-летняя Джин Саутворд, уроженка ланкаширского города Клитера. Во время войны Саутворд работала дешифровщицей в Блэчли-парке, И прошла через многое, чтобы добиться практики в коллегии адвокатов по уголовным делам. На тот момент в отдельных госорганах женщинам отказывали в работе. В дальнейшем Саутворд станет одной из первых женщин судей в Англии. Совершенно неотразимая, она спокойным тоном описала трагические годы взросления ее клиента, которые, будем честны, продолжались до сих пор. Отстаивать интересы Грэма в суде было поистине непросто. Свидетелей у защиты не было. А двое врачей, привлечённых обвинением, не стеснялись жёстко и прямо высказывать своё профессиональное мнение. Одним из них был доктор Кристофер Фиш, выдающийся психиатр. Он подробно побеседовал с Грэмом во время его предварительного заключения. Доктор Фиш заявил суду, что обвиняемый страдает психопатическим расстройством, которое и толкнуло его на попытку убийства ради удовлетворения тяги к ядам. Свою точку зрения он подкреплял словами самого Грэма, Я скучаю по своей сурьме. Я скучаю по силе, которую она мне дает. На вопрос, что он думает о будущем мальчика, доктор Фиш ответил. На мой взгляд, ему необходимо содержание в специализированной больнице. В Бродмуре для него найдется место. Мальчик использует слово зависимость, вставил судья Стивенсон. Что вы об этом думаете? Он одержим ядами из-за чувства власти, которым они его наделяют, ответил Фиш. «Он считает себя крайне осведомленным в этой области». «И каков ваш прогноз?» — поинтересовался судья. «Отрицательный». «То есть вы считаете, что его поведение не изменится, и в будущем он воспользуется шансом, если такой выпадет?» Психиатр ответил сразу. «Думаю, вероятность крайне высока». Затем встала мисс Саутворд, чтобы допросить свидетеля. Напомнив, как ее клиент отмерял количество отравы, она спросила. «Доктор Фиш, вы согласны, что мистер Янг понимал, что такое смертельная доза?» «В каких-то случаях, да?» — отозвался психиатр. «В остальных, нет». «Вы согласны, что у него не было умысла убивать?» Фиш ненадолго задумался. «Я бы сказал, что он был готов взять на себя риск потенциального убийства». Мисс Саутворд обернулась на Грэма, невозмутимо сидящего на скамье подсудимых. «Вы считаете, что лечение в обычной больнице, а не специализированной лечебнице вроде Бродмура, ему не подойдет?» Доктор Фиш покачал головой. По требованию Министерства здравоохранения, мальчика осмотрел доктор Джеймс Кэмерон из больницы Моцли и пришел к заключению, что он слишком опасен для содержания в обычном лечебном учреждении. Больше вопросов у мисс Саутворд не было. Затем в суду представили отчет доктора Дональда Блэра, врача с Харли-Стрит и психиатра-консультанта в нескольких медицинских учреждениях. Доктор Блэр несколько раз подробно побеседовал с Грэмом и исчел его тихим, спокойным и отзывчивым. Он подробно описал их разговоры, упомянул высокий интеллект мальчика и явное эмоциональное удовлетворение, которое тот получал от применения ядов. Обвиняемый много читал о токсикологии и интересовался криминальной литературой, связанной с отравлениями. Вопреки утверждению обвинения о том, что Мачуха Грэма умерла от естественных причин, доктор Блэр сомневался, что регулярное подмешивание сурьмы в домашнюю еду не отразилось на ее здоровье. Его окончательный диагноз был предельно ясным. Опираясь на все имеющиеся свидетельства, заявляю, что у мальчика, несмотря на высокий уровень интеллекта, наличествует врожденный дефект личности или, иными словами, психопатическая личность. В настоящее время молодой человек представляет собой очень серьезную угрозу для окружающих. Его пылкий, навязчивый и почти исключительный интерес к ядам и их действию вряд ли исчезнет, и он вполне может вернуться к хладнокровному, спокойному и расчетливому применению токсичных веществ в любой момент. На мой взгляд, его лечение в обычной психиатрической больнице невозможно. Он нуждается в специальных лекарствах, наблюдении и лечении, которые может предоставить исключительно профильная психиатрическая больница для преступников, например, Бродмур. Прогноз сомнительный, но на основе имеющихся данных его можно назвать крайне неутешительным. Последним свидетелем обвинения выступил детектив-инспектор Эдвард Крэб. Он рассказал о полицейском расследовании дела Грэма и отметил, что его отец, Фредерик Янг, продал дом и переехал к своей сестре. «Думаю, семья опасается возвращения мальчика», — заключил детектив. Затем мисс Саутворд снова высказалась от имени своего клиента и подчеркнула, что хотя яда у Грэма было достаточно, он никогда не давал жертвам смертельные дозы. Она храбро попросила суд взглянуть на обвиняемого как на наркомана, которого следует пожалеть за его зависимость. Кассен со своей стороны отметил, что обвинение проверит фармацевтов, отпустивших обвиняемому яд. Судья Мелфорд Стивенсон повернулся к мисс Саутворд и спросил, согласна ли она с учетом неоспоримых медицинских доказательств, что для мальчика нет альтернативы кроме Бродмура. Таня охотно согласилась. Судья попросил обвиняемого встать. И Грэм поднялся на ноги. Мелфорд Стивенсон откашлялся, а затем в соответствии со статьей 66 Закона о психическом здоровье от 1959 -го года приговорил Грэма к лечению в Бродмуре. Ему запретили подавать апелляцию о досрочном освобождении до истечения 15-летнего срока без прямого одобрения министра внутренних дел, потому что такие люди всегда опасны и умеют скрывать свою безумную одержимость, которую невозможно излечить до конца». Грэм стал самым молодым пациентом Бродмура с 1885 года, когда туда госпитализировали Билли Джейлса после поджога стога сена. Джейлс скончался всего за три месяца до суда над Грэмом, проведя в стенах Бродмура 87 лет. Грэм покинул скамью подсудимых, так и не удостоив взглядом свою заплаканную сестру и тетю на общественной галерее. По подземным коридорам суда его провели в общую камеру, где осужденных держали в ожидании транспортировки, как скот в загоне. Одни плакали, другие дрались и кричали, но большинство пребывали в состоянии неподвижного уныния. Грэм стоял среди них, не обращая внимания на толчки и крики. Он не отрывал взгляда от еле различимого пятна на потолке и внутренне ликовал. Несмотря на все усилия семьи, школы, врачей, полиции, судебных экспертов, сотрудников следственного изолятора, психиатров и квалифицированных юристов самого известного английского суда, его величайшая тайна осталась не раскрытой, а доказательства вины развеялись словно дым. В 14 лет Грэм Янг совершил идеальное убийство.